Глава четвёртая. Только к вечеру Кентер смог проехать по мосту в Сан-Франциско. Он несколько часов разбирал неправильные статьи Брюса, поговорил по телефону с Имамурой, который обещал по возможности осмотреться, и позвонил Марджери, чтобы узнать, всё ли у неё в порядке. Приезжай ко мне, поедим вместе, Боб, сказала она. Он почувствовал её одиночество. Но дебельщина на него связывает. Боюсь, что не смогу ответить, он много дел. Но относись ко всему полегче. Сходи в гости, выпей чашку эспрессо, но не сиди дома и не думай о своих проблемах. Скоро увидимся. Повесив трубку, он немного налил себе и выпил. Потом надел свой самый тёмный костюм и вывел машину. Лично он не стал бы оповещать о своей потере траурной одеждой, но о родителе Брюса из Старого Света. На шоссе и на двойном пролете Большого моста, должно быть, Брюса мертвым увезли в противоположном направлении. Затолкали в угол, чтобы сборщик платы за проезд принял его за спящего. Сейчас, конечно, полиция опрашивает всех, кто работал в ночную смену. Кентайр вспоминал, что ему известно о семье Ломбарди. Он знает только Брюса, хотя несколько раз обедал с его семьей. Родители очень респектабельны. Они гордились тем, что друг их сына — доктор философии. Его мать готовит очень вкусную пасту. Помнить особенно нечего. Анжело Ломбарди был моряком в Генве. Гвидо родился в трудные времена. Анжело не часто видел молодую жену. Может быть, то, что Мария провела годы в грязной, убогой квартире, где ей некого было любить, кроме маленького мальчика, объясняет, почему Гвидо вырос таким. В 1930 году семья в честь иммигрантов приехала в Сан-Франциско. Здесь Анжело работал в рыбацком флоте, здесь родились Брюса и его сестра. Здесь Анжело накопил достаточный денег, чтобы купить свою лодку, но потратил всё после аварии. Да, он столкнулся с лодкой Питера Майкелиса. Понимаю, что он постарел. Анжело использовал деньги, полученные из страховку, чтобы открыть ресторан. Ресторан не прогорел, но и не процветал. Он давал деньги на жизнь и немного сверх этого. Но Анджело Ломбардо оставался человеком, не теряющим надежды. Кентайр повернул, проехал по Колумбусо-авеню до Норт-Бич. Хм, посмотрим. Небольшая улица у края Чейнатауна. Хм. Небо становилось пурпурным, когда он остановился перед нужным домом. Кафе Генуэя располагалось в двухэтажном доме с нишами и башенками. построенным сразу после пожара 1906 года. По бокам китайский галантерейный магазин, полный запахов кожи, и португальская баптистская миссия. На двери написано закрыто. Конечно, сегодня здесь не хотят обсуждать достоинство пиццы. В окнах второго этажа жёлтый свет. Кинтаир нашёл лестницу, ведущую туда, и позвонил. Загорелся уличный фонарь. Мимо прошла машина, с противоположной стороны улицы на него смотрел грязный мальчишка. Кинтаир почувствовал себя очень одиноким. Он услышал шаги на лестнице, лёгкие женские шаги. Ожидая увидеть Марию Ломбарди, он снял шляпу. и, когда дверь открылась, поклонился в европейском стиле. Застыл на половине этого жеста и пораженно смотрел. «Морно!» — подумал он. Он на полу бешхуны, идущей по ветру, а она стоит у поручня, одной рукой держится за снасти, а другой заслоняет глаза, глядя на сверкающие воды океана. Ветер отбросил её светлые волосы ему в лицо. Они пахли летом. Да? Кентер встряхнулся, как собака, выходящая из воды. Э, простите, запинаясь, сказал он. Э, простите, вы меня поразили. Вы похожи на кого-то. Он так глубоко вдохнул холодный воздух, что почувствовал, как растягиваются лёгкие. Мышцы расслабились одна за другой. — Мисс Ломбарди, не так ли? — начал он снова. — Я не видел вас несколько лет, и тогда у вас была другая прическа. Я Роберт Кентайр. — О, да, я хорошо вас помню, — сказала она, уголки ее рта чуть поднялись в мягком напряжении. — Профессор Брюса, он часто говорил о вас. Вы очень добры, что пришли. Она посторонилась, пропуская его вперед. — Да. Руском проходил, случайно коснулся её рукой. На полпути вверх понял, что у него сжаты кулаки. Что это за форс? гневно спросил он себя самого. Только прямые светлые волосы, брошенные чёлкой на лоб и спускающиеся на плечи. Теперь в ярком электрическом свете он видел, что даже оттенок у волос другой. Эти волосы темнее, чем выбеленные непогодой гриво морный И Коринна в ломбарде зрелая женщина Он вспомнил, что в прошлом месяце Брюс ездил в город на приём по случаю её 22-го дня рождения Да, взрослое А Морни всегда будет 13 Коринне было 19 лет, когда он видел её в последний раз Она жила здесь и работала в кафе Ломбарди давали небольшой прощальный ужин в его честь перед его отъездом на год в Италию. Они хотели, чтобы он поискал брата Анжело Луиджи, который при прежнем правительстве служил в секретном отделе полиции. Кинтайер несколько раз навещал Луиджи. Это был приятный человек со склонностями учёного. Он очень интересовался своим умным племянником Брюсом, с которым переписывался Во всяком случае, у Кентайра было чем заняться, кроме того, как обращать внимание на незаметную скромную девушку. Когда он вернулся, Брюс рассказал, что сестра ушла от родителей после грандиозной ссоры. Вскоре они помирились, это была только ее декларация независимости, но с тех пор она жила самостоятельно, и у нее была работа. Эти воспоминания успокоили его. И тем временем он продолжал думать о Карине. Она показалась ему хорошенькой девушкой: рослая, с хорошей фигурой, только плечи чуть широковаты и грудь маловата по нормам нынешнего десятилетия. Лицо широкое, загорелое, с высокими скулами, волевым подбородком и красивым прямым носом. Глаза зеленовато-серые под густыми тёмными бровями, Род широкий и полный, голос низкий. На ней, как он и ожидал, чёрное платье, но с вызывающей бронзовой застёжкой в форме ласки. Тут Кентайра оказался на лестничной площадке. И ангел Ломбарди, коренастый, лысеющий, с тяжёлым лицом, обхватил его руку своей огромной лапой моряка. Заходите, сэр, пожалуйста, и выпейте с нами. Мария Ломбарди встала, встречая доктора философии. Её светло-каштановые волосы и чистый профиль говорили, откуда у её детей такие черты лица. Кентаир полагал, что и их ум тоже от неё. Здравствуйте, профессор Кинтир. Э, спасибо за то, что пришли. Он неловко сел. гостиные, забитые мебелью, такие, как у миллионов иммигрантов, сумевших с пустыми карманами подняться до среднего класса. Но такие семьи будут 20 лет питаться бабами, чтобы накопить денег для обучения одного ребёнка в колледж. Брюс был таким ребёнком. "Я пришёл выразить своё сочувствие", сказал Кентайр. Он видел, что Карина холодным взглядом зелёных глаз оценивающе смотрит на него, но ничего менее банального не смог придумать. Я могу чем-нибудь помочь. Чем угодно. Вы очень добры, сказал старший ламбарди. Он налил порцию своего очевидно лучшего вина. Все к нам очень добры. Знаете, какой была его квартира последние полгода, профессор? спросила Марию. Он никогда не приглашал нас к себе. Могу себе представить, подумал Кентайр. Ничего необычного, сказал он. Как только смогу, привезу вам его личные вещи, профессор сказал в Ламбарде. Он очень медленно наклонился вперёд. В его пальцах блеснули очки. Вы хорошо знали моего сына? Как по-вашему, что с ним случилось? Я знаю только то, что сказали мне в полиции, ответил Кентайру. Мария перекрестилась, и он не стал следить за её движущимися губами. Этот разговор его не касался. Моего сына убили, сказал непонимающим голосом ломбардиру. Почему его убили? Не знаю, ответил Кинтайр. Полицию установят. Карина встала и остановилась перед мужчинами. Она сделала один длинный шаг, особенно длинный из-за её гнева. Оперлась руками о бёдра и холодно сказала: "Доктор Кинтайр, вы не наивны. Вы должны знать, что убийство одно из самых безопасных преступлений". Какова вероятность, что полиция его раскроет? Если полицейские говорят, что у них нет даже мотива. Кинтер не смог не ощутить ниценя немного. Она устала, у неё горе, но он ничего не сделал, чтобы заслужить такой тон. И он сказал: "Если вы считаете, что что-то знаете мисс Ломбарди, вам следует обратиться к властям, а не ко мне". Я обратилась Хрипло ответила Анна. Они были очень вежливы с женщиной истеричкой. Сказали, что обязательно проверят. А когда увидят, что у него есть алиби, а у него оно будет, больше ничего делать не станут. Морив встал. Карина, воскликнула она. Хватит, доченька. Девушка высвободилась из рук матери. "О, да", сказала она. Так было и в полиции, со всеми. Не трогай тебе бедного коллегу. Разве он недостаточно пострадал? Неужели не видите, что именно на это он и рассчитывает? Поэтому он и убил Брюса. Открылась внутренняя дверь, и в комнату вошёл мужчина. Лет 30, крепкий и слегка разжиревший. Приятная, хотя мрачноватая внешность, тёмные вьющиеся волосы. Беспокойные карие глаза, курносый нос и чуть обвислый подбородок. Черные обтягивающие брюки и белая рубашка, раскрытая на груди. В одной руке гитара в чехле. — О, — сказал он, — мне показалось, что кто-то пришел. — Здравствуйте, доктор. — Здравствуйте, Гвидо, — ответил кентайр, не вставая. — Да. Лично у него нет ничего против старшего брата Брюса, который вполне прилично себя вёл во время их нескольких встреч. Однако тот, кто не избирает дорогу добра, избирает дорогу зла, говорится в рассуждениях Макиавелли, и гвидо весел грузом ни на одной шее. Не будь занудой, малышка, обратился он к сестре. Я слышу твое оперное выступление за милю против ветра. Карин, дрожа, повернулась к нему и сказала. Мог бы дать ему остыть, прежде чем снова петь в клубе свои грязные песни. Моя девочка, ты говоришь, как настоящий бакалавр. Брюс подтвердил бы это, если бы мог. Гвиду улыбнулся одной рукой, достал сигарету и сунул ее в рот. Весь уикенд меня не было в городе. Именно тогда, когда коты сходят с ума. И если я сегодня не появлюсь, меня просто сожгут. И что хорошего это даст Брюсу? И всё так же одной рукой достал коробок спичек, открыл, взял одну и искусно зажёг. Карина перевела взгляд с одного лица на другое, и в нём появилось трагическое выражение. Всем всё равно. прошептала она трагически. Она села. Ломбардисин с несчастным видом свёл пальцы. Мария сжалась в углу кресла, к виду прислонился к косяку двери и выдул облако дыма. Кентаур как-то неопределённо подумал, что ему нужно утешить девушку. Он сказал: "Пожалуйста, мисс Ломбард. Нам, конечно, не всё равно. Но что мы можем сделать?" Мы лишь помешаем полиции. Знаю, знаю, произнесла скуй стиснутые зубы, она смотрела в пол. Пусть кто-нибудь другой это сделает. Разве не таков девиз нашей цивилизации? Но когда-нибудь никого другого рядом не окажется, а мы станем слишком вялыми, чтобы помочь себе. Это было настолько сходно с его мыслями, что он вздрогнул. Но сказал только: Вы ведь не можете объявить вендетту. Успокойтесь, она презрительно посмотрела на него. Конечно, я не это имел в виду, но я знаю, кто должен был это сделать, и знаю, что у него есть история, и никто не станет проверять эту историю, потому что он кажется таким жалким и несчастным. А он не таков. Я знаю Джина и Питера Майкелесов. Они знают, чего хотят. Хватит, взревел Лумбарди. Молчи. Она не обратила на это внимания. Взгляд её не отрывался от Кентаера. "Ну и что?" спросила она спустя мгновение. Он подумал, действует ли на него её несчастье, или она на самом деле такая гарпия. И очень осторожно сказал: "Теоретически любой из нас может оказаться виновным". Я мог сделать это потому, что Брюс встречался с девушкой, с которой когда-то встречался я. Или Гвидо. Ревность, ссора. У нас только его слово, что он отсутствовал в субботу и воскресенье. Может, стоит попросить полицию проверить каждую минуту его уикенда? Человек у двери вспыхнул. Еще чего? Медленно сказал он: "Вы собираетесь ничего подобного", сразу прервал его Кентаир. "Я пытаюсь показать, что подозрения отдельных людей не могут быть основанием". Гвидо глубоко затянулся, погасил сигарету в ужасной сувенирной пепельнице и вышел, не сказав ни слова. Все слышали, как он спустился по лестнице. "Простите, господин профессор", сказал ломбардщик. Ничего, сеньор. Кентайр встал. Вы все устали. Он улыбнулся Каренне. Вы высказали некоторые из моих принципов. Мы пессимисты должны держаться вместе. Она даже не повернула к нему голову, но её профиль напомнил ему о Нике самوفракийской, о победе, идущей против ветра. «Я всегда считала, что принципы должны быть основанием для действий», — мрачно сказала она. «Каринна», — сказала Мария. Дочь не обратила на нее внимания. Кентайр вышел под извинение хором. Оставшись один на темной улице, он присвистнул. Было совсем невесело. Ну, а теперь с этим покончено. Можно подождать с неделю, пока все не успокоятся, потом отвезти личные вещи Брюса и попрощаться с неискренним обещанием заглянуть, когда будет время. И на этом все будет кончено. Но он с бьющимся сердцем подумал, что это приходило к нему морно. Негнущимися пальцами он стал доставать сигарету, И уронил пачку на тротуар, прежде чем удалось это сделать. И почувствовал, как ужас пронзал его. Иногда подумал он, пытаясь сохранить хладнокровие, отвлечение может помочь избежать неприятностей. Если бы он мог заняться чем-то вне себя, но всё же важным для него, чтобы всё его внимание было на это направлено. Урс смог бы вступить. Он набрал дым в лёгкие, выпустил его, бросил сигарету на тротуар и растоптал её. Потом пошёл в галантерейный магазин. Там на стене висел телефон. Кентайр поискал справочник и нашёл имя. Майкелис Питер С.